На мульдах натерпелся страху и кроет, на чем свет стоит снегопад, лавина и камень, споткнувшись, о нахитрился вывихнуть указательный палец. У мальчика болит пальчик, сочувствует Надя и легонько бьет ребром ладони по распухшей конечности, рёв оскорбленного в лучших чувствах Ишака, и на лице Олега изображается полное недоумение.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 В окна мы видим, как с балкона второго этажа Актау на веревке спускаются два туриста. Петя Никитенко рассказывает, что Мурат велел закрывать на эти штучки глаза, жалуюсь я. Всех не выловишь. И нашим, и вашим, кивает Олег. На Мурата похоже. Я звоню домой. Убедившись, что ребенок жив и здоров, мама вкрадчиво сообщает, что у нас гости. Только гостей мне не хватает. Тот же из трубки доносится какое-то отдалённое кваканье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 Ты предусмотрительно поступил, что не пошел с нами, смеется Надя. Там скликают ополчение, все на борьбу с Уваровым. Нам на них, Олег крякает, смотрит на Надю, и, поправив воображаемое пенсне, сложив губы трубочкой, интеллигентно заканчивает «Пардон, начхать». «Езжайте, чиф, маму нужно слушаться». «Где гвоздь?» — грозно спрашиваю я. «Вася, тебе было поручено не отходить от гвоздя ни на шаг».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 «Пожалуй, не очень», — соглашается академик и заразительно смеется, припоминая, видимо, лесные отзывы. Но если как следует подредактировать, мама сжимает губы. «Мой сын не нуждается». «В чем именно я не нуждаюсь сказать?» «Маме мешает телефонный звонок». «Да, пришел», — сухо говорит мама, и мне шепотом легок на помине. «Максим, пройди в свою комнату». Прохвосты! радостно встречает меня скучающий жулик. «К черту!»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 Вы, по словам Анны Фёдоровны, предпочитаете бардов с нисходительной улыбкой. Это простительно. Дань моде. Я тоже под настроение слушаю их не без интереса, хотя порой меня коробит от их непрофессионализма. В наш век узкой специализации я сжимаю челюсти, чтобы не нахамить. Куда там в Высоцком и Акуджаве до да его шлягеров? Сочинить хорошую мелодию без высшего образования... «Эх, бугор бы покруче, чтоб ты язык прикусил, мечтаю я, в кювет, что ли, нырнуть. Подумать только, что молитва Франсуа Виона и оставьте ненужные споры состоят из тех же самых нот, что и его «я обою босоножки ты на стуках прибежишь». Твое счастье, что рядом нет Олега и гвозди, они бы живо тебе разъяснили, какое ты... Это... Но если у Булата иной раз прослеживается мелодия... — Вы его знаете, не выдерживаю я? — Да, конечно. А он у вас? Я все-таки нахамил. И Вадим Сергеевич надулся. Ну и черт с ним. Ехать нам осталось всего ничего. Успел ли осман с ребятами? В крайнем случае потяну время. Не грех эту братью хорошенько напугать. Ушла к Баума, мы выходим. Абдул еще не сменился, он в курсе дела и заговорщицки мне подмигивает.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 Вадим Сергеевич вяло вытаскивает из вездехода свой чемодан и плетется к Волге, как на Голгофу. «Подождите», — говорю я, — «прошу внимательно выслушать инструкцию». «Расскажи им, как спасаться, если в лавыну попадут», — советует Абдул. «Мало ли что». Я тяну резину, долго и нудно рассказываю, советую, пугаю... И с удовлетворением отмечаю, что Вадим Сергеевич вытирает салбопот, а Петухов нервно закуривает. «Все это вы излагали на лекции», — обрывает меня мадама. «Я могу опоздать на самолет». Абдул толкает меня в бок. В небе рассыпается ракета. Что ж, счастливого пути. Сердечно прощаюсь я. Рад был с вами познакомиться. «Назад!»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 А Вертинский с легкой обидой спрашивает мама. К нему-то, надеюсь, вы равнодушие не испытываете? Да, конечно, торопливо соглашается Алексей Игоревич. Я о нем много слышал. О нём? У мамы вытягивается лицо. Вы хотели сказать его? Вертинский не зависит от вкусу. Он лучший из лучших. Я сейчас поставлю вам пластинку, и вы... Алексей Игоревич без всякого энтузиазма смотрит, как мама хлопочет у проигрывателя.